Глава двадцатая Алену, вставай!» Гаркаю так, что она подскакивает на кровати, растеряно озираясь по сторонам. «Пожар!» Натягиваю джинсы, попутно выбегая из комнаты и сразу попадая в дымовую завесу. Чувствую сзади Алену, но успеваю схватить какую-то ткань, рвануть на две части и смочить. «Приложи к лицу!» Отдаю и тяну ее наверх, понимая, что на нас четверо детей. «Ты берешь мелких, я девочек». Отпускаю ее руку, ломанувшись по комнатам, потому что на втором этаже так и не побывал. Сразу нахожу девчонок, которые в растерянности мечутся по комнате. Подхватываю обеих, спешу обратно, почти на ощупь двигаюсь по коридору, натолкнувшись на Алену, не понимающую, в каком направлении выход, потому что пространство заполнено густым дымом. Отталкиваю ее к лестнице, подхватываю второй рукой всю конструкцию и спускаюсь, чтобы рвануть входную дверь. В машину. Алена забирается быстро, несмотря на двоих детей, которые разрываются, заводя друг друга. Сдаю назад, выношу ворота, потому как открывать нет времени. И останавливаюсь на другой стороне улицы, где уже собрались редкие зрители, выбежавшие из других домов. И судя по тому, что огнем охвачена крыша, пожар начался с неё в нескольких местах. Набираю 112, назвав адрес, а затем оповещаю Ярова. «Как вы тут?» Заглядываю в машину, где на заднем сидении девочки рассматривают пламя через окно, а Алёна пытается успокоить мальчишек. «Возьми одного!» Просит, а я забираю мелкого, активно размахивающего ручками, но медленно успокаивающегося и затихающего. Не сразу замечаю странные взгляды и лишь затем понимаю, что стою в одних джинсах и босиком. Но времени одеваться полностью не было, как и собирать вещи. И эти потери несущественные, потому как я предусмотрительно оставил все документы в машине. «Что тут?» Ярый приезжает довольно быстро. «Сам видишь». Киваю на полыхающий дом, а затем слышу вой сирен пожарной службы. Две машины останавливаются, приготовившись справляться с пламенем, которое захватило второй этаж. Он посматривает на свой, оценивая ущерб, но до соседнего строения огонь не добрался, что означает, целью было жилище Глока. «Аня в больнице?» «Да, не говорил ей. С детьми все в порядке, а дом — хер с ним». Равнодушно машет рукой в сторону пылающего строения. «Новый построят». Тем более он Льву никогда не нравился. «А вы?» — заглядывает через стекло. Все в порядке?» «Да, хорошо, только спать легли. Иначе бы так быстро не отреагировал. Куда мы теперь?» «Я-то могу рвануть в отель, но самых маленьких нужно передать маме или хотя бы родственникам». «Мой дом цел, но лучше поехать к Косте. Так спокойнее, он уже в курсе». «Думаешь, подожгли?» «Уверен». Кое-что еще произошло, но об этом на месте. Удаляется к своей машине, напоследок окинув взглядом догорающее строение. И он прав. То, что можно купить за деньги, стоит только денег. «Дамир, он случайно загорелся?» Алёнка не сдерживается, выясняя причины. Лишь смотрю на неё, не желая вдаваться в подробности при детях. «Не случайно. Это из-за нас? Потому что в доме был ты, я и Даша?» Не думаю. К тому же похищение Даши — лишь побочный момент. На самом деле здесь происходит нечто более серьезное. Предполагаю, что Костровскому сунуться не посмели. Ярый сейчас один, а вот Глок стал мишенью, точнее, его семья. Посматриваю на Алёну, которая, успокоив мальчиков, теперь прижимает их к себе, то и дело целуя в макушке. Девочки дремлют на заднем сиденье, так до конца и не осознав, что произошло, и не стоит меньше негативных воспоминаний. Ворота отъезжают, чтобы пропустить нас на территорию, где по периметру прохаживаются парни с оружием. И еще недавно их здесь не было, значит, хозяин дома побеспокоился о безопасности семьи. Насколько я понял, сейчас в доме супруги, младшая дочь и сын Ярова. А куда мы приехали? Алена осматривается Кацуани. Это тот, что криминальный авторитет, с чего ты взяла. Она, так сказала, назвала это немного по-другому, но все же. Здесь это называется влиятельный человек, улыбаясь, понимая, что определение жены Глока емкое и не требующее пояснений в России. Но по факту Аня права. Только один момент. Задерживаю Алену, собирающуюся покинуть автомобиль. На лице Константина Сергеевича глубокий шрам. Не рассматривай в упор и не пугайся. Он может показаться тебе циничным и жестким, но на самом деле просто не привык проявлять эмоции при посторонних. «Поняла. Поможешь?» Указывает назад, а я понимаю, что мне вновь придется тащить девчонок, которые уснули. Не хочется снова их тормошить, поэтому подхватываю обеих, закинув Дашку на плечо, и направляюсь в дом. Нас встречает обеспокоенная Лена, сразу проверяющая маленьких. Зовёт Алёну за собой, а затем показывает, чтобы и я присоединился. Наверху несколько спален, что интересно, детских. В одной на кровати распластался мальчик. Кладу девчонок на спальное место в этой же комнате, радуясь, что ни одна не проснулась. Алена исчезает в другой комнате, где установлены два манежа. Наверное, Аня часто остается у родителей. Вам туда. Лена указывает на соседнюю дверь. Сегодня потеснимся, а завтра что-нибудь придумаем. Спасибо и простите. мямлит Алена, все еще уверенная, что причиной поджога стали мы. Главное, детей вынесли и сами не пострадали, а остальное не так важно. Лена так спокойно, словно произошедшее ее вовсе не беспокоит. Но, прикинув, что за 25 лет она пережила немало подобных моментов, понимаю, женой такого человека, как Островский, быть непросто. Истерия в любом виде сделает только хуже. Эти люди научились ценить жизнь, не обращая внимания на то, что можно купить и отстроить заново. «Только у нас вещей совсем нет». Алена оправдывается, натягивая подол платья, под которым, как я понимаю, нет даже нижнего белья. «У меня кое-что в машине имеется, а тебе и Дашке завтра купим». Успокаиваю и подталкиваю в комнату. «У нас с тобой один размер?» Лена осматривает Алену, немного отстранившись. «Сейчас принесу самое нужное». И пока девочки разбирают одежду, подходящую Алёне, направляюсь вниз, чтобы достать из машины сумку, в которой, на моё счастье, имеются футболка и туфли. Тот мизер, что сейчас мне необходим, остальное восполним завтра. Закрываю багажник, уловив движение ворот. На территории появляется автомобиль, из которого выскакивает Аня, и, не обращая внимания на меня и устроившегося недалеко Ярова, забегает в дом». Даже не хочу представлять, что она сейчас чувствует, понимая, чем могла закончиться сегодняшняя ночь. Думаю, стоит объясниться с Глоком. Приближаюсь к ярому, осматривающему территорию. Алена считает, что дом сгорел по нашей вине, точнее, по причине нашего нахождения там. Джокер зачищал хвосты. Случилось непоправимое, и мы были бы в данный момент сосредоточены на других вопросах, «Девочка, побочный нюанс. Ты мог ее не найти, или же, Алена не имея поддержки, осталась с проблемой один на один. Процесс был запущен давно. С вами или без вас, вопрос с Джокером стал бы для нас актуальным. Революция неизбежна, как говорит Костя». Подобные случаи были лет десять назад, когда я только перебрался сюда. Но размах был не таким, а очаги сопротивления загасили быстро. Костя умеет решать подобные вопросы. Яры усмехается, давая понять, что наказание было жестким и, скорее всего, показательным. «Давай прокатимся в одно место». Не оповещая Алену, уезжаю, подчинившись желанию Ярова. «Поспать все равно не получится, потому что уже светает. Через двадцать минут оказываемся у дверей знакомого клуба, где я провел немало ночей, отдыхая между перевозками». А когда входим, пространство встречает тишиной. Всех распустил. Ярый отвечает на мой мысленный вопрос. Тело пока не трогали. Тело? Отворяет двери, где обычно заседали джокер и Ром. И я вижу на полу тело второго. Один выстрел в затылок, словно из-под тяжка. Сейф, в котором обычно лежала выручка на распашку, а в помещении все перевернуто. Комната наполнена ощутимым металлическим запахом в перемешку с алкоголем и сигаретным дымом. По всем признакам очевидно, что все произошло сравнительно недавно. «Два часа назад нашли». Ярый обходит Рома, отталкивая ногой валяющиеся предметы. «А Джокер?» «В четыре утра вылетел рейсом в Стамбул». «Думаешь, останется там?» «Я думаю», — прикуривает сигарету что он отправится к брату, который теперь значительный человек. Дочь Кротова забрали, чтобы он рот не открывал, когда Вертилов займет место Меркулова. Возможно, сказали об этом открытым текстом. И теперь понимаю, что два погибших охранника — это минимум потерь. Бегемот, исходя из твоего рассказа, хотел жить хорошо и красиво. Когда схлестнулся с братьями Вертиловыми, пока непонятно. Зачем забрал собственную дочь для продажи тоже? Мог ведь взять любого другого ребенка. Мог. Или нет? Судя по тому, что поведала Алена, глубоких чувств к Дашке он не питал, отцом в классическом понимании не был. Возможно, знал, что даже спустя три года она одна и возможностей найти ребенка не имеет. Но люди, которые вели Алену месяц, должны были сообщить обо мне. Или не успели. Алена рассказала, что бегемот к Даше относился равнодушно. В целях обогащения он готов пойти по головам и трупам, так что собственная дочь, насколько я понял, не такая уж и большая потеря. «Ты ей сказал?» И сейчас Ярый спрашивает о словах Даши и ее встрече с отцом, которого подобным определением язык назвать не поворачивается. Скорее, нечто, что стало причиной появления маленькой девочки. «Нет. И, наверное, не скажу, зачем». Смотрю в упор на Ярова. Она предположила, что муж свалил в глушь, прячась от дяди Саши, но вряд ли могла представить, где он на самом деле осел. Вопрос долго закрыт, особых сожалений она не испытывает. «А если мелкое проговорится, Скажу, обозналась, а он внушил подобное ребенку, чтобы успокоить. Пожимаю плечами, мысленно возвращаясь в тот момент, когда дуло винтовки было направлено в лицо бегемота. Мне по-прежнему не жаль. Так что есть только некий человек по прозвищу Бегемот, а Ярослав Симонов бесследно исчез. Симонов? В доме нашли. Протягивает паспорт на имя Вадима Бровина. И это? Вручает мне толстый блокнот, в котором отмечены даты и суммы. Рядом колонка и пометки «плюс» и «минус», а дальше имена. И, судя по одинаковым фамилиям, перечисляются семейные пары. В конце несколько сложенных листов с подробными данными и адресами. Германия, Италия, Чехия, Венгрия. Я так понимаю, это те, кто купил детей? Да, верно. За пять месяцев десять, и тут же указано такое же количество пар. Отдам человеку, который занимается этим делом в России. Возможно, получится вернуть хоть кого-то. А девочку не нашли. Смотрю на Ярова, понимая, что второй ребенок в доме был, но куда делся, не совсем понятно. Ищут. Парни шманают меркуловские клубы и разговаривают с людьми бегемота. Знаешь, Дамир? Подталкивает меня к двери. Уезжайте, отдохни и возвращайтесь в Россию. Джокер свалил, остальным объяснят, как не надо себя вести и наглядно покажут, кто здесь хозяин. «Девочку ты забрал, бегемот мертв, а остальное мы закончим. Если нужна моя помощь, только скажи. Не нужна». Ярый садится в машину, приглашая меня. Усевшись на переднее сиденье, смотрю, как в клуб входит несколько человек в белых комбинезонах. Вероятно, чтобы вынести труп Рома и очистить помещение. Возвращаемся, когда часть обитателей дома уже на ногах, но Алена заталкивает меня в комнату и предлагает поспать. Сопротивляться не хочется, поэтому, привычно обняв ее, засыпаю. Открываю глаза, не сразу сориентировавшись, где нахожусь. И лишь спустя несколько минут, прокручивая события бурной ночи, вспоминаю. И на первый план все же выходит тот факт, что Алена стала моей. По-настоящему, по-особенному. Значит ли это, что я наконец достиг желаемого? Лежу на спине, прикрыв глаза, смиренно принимая неприятное ощущение в районе плеча. Пока таскал девчонок, напрочь забыл о ранении. Да и не время было о нем вспоминать. Есть другие моменты. Ярый меня откровенно выпроваживал, почти указал на дверь. Он помог, претензий не имею, лишь благодарность за спасение Даши вертиловы джокеру я не важен, а вертил теперь ведет свою игру став во главе собственности меркулова алена хотела переехать что мы и сделаем как только вернемся выберем место возможно другую страну или тихую глушь где нам будет хорошо первое время можно обосноваться в дачном поселке потом как захочет она теперь меня держит только она Нехотя поднимаюсь, направляюсь в ванную, а затем спускаюсь на первый этаж, отметив, что множество голосов доносится именно оттуда. И здесь практически все, кроме Парета и Ярова, и даже Глок, который закинул ногу в гипсен на соседний стул. «Отдохнул?» Алена интересуется, мгновенно сориентировавшись и предлагая мне место. «Завтракать будешь? Или скорее ужинать? Я сейчас все сделаю». Мечется, поддерживаемая Леной и Аней. На столе быстро появляется множество тарелок, а я лишь сонно смотрю на то, что в моих мечтах так встречает каждый мой день. Ты из больницы свалил? – спрашиваю Глока, на руках которого спит один из сыновей. Много понятно, а пузо? Не страшно. Отнекивается, посматривая на жену. Я хочу со своими быть. То, что случилось ночью, произошло по причине моего отсутствия. Они знали, что я оказался в больнице. Кстати, спасибо. Коротко и на первый взгляд равнодушно, но я понимаю, что Глок действительно благодарен. «Буду должен». «Не будешь, не тот вариант». И пока обмениваемся короткими фразами, понятными лишь нам, девочки не вклиниваются. В этом доме свои правила, и они не предполагают советы, когда договариваются мужчины. Даже Алена не задает вопросы, беря пример Сани и Лены. Осматриваюсь, не находя взглядом Машу и Дашку. О девочки где?» «С Соней за домом». Непонимающе смотрю на жену Островского. «Наша младшая дочь. И Кира с ними». «Кира?» — вопрос обращен к Глоку. Да, пару часов назад Ярый привез. Нашли в одном из клубов бегемота. Когда начали штурмовать дом, один из охранников вывез по приказу Джокера. Уточнил, что дочь Кротова была важнее, чем Даша. И если, как предположил Ярый, она средство давления на дядю Сашу, приоритетность ее сохранения понятна. Но почему Джокер не забрал? Или подгорающая задница не оставила выхода? Жую, перемалывая информацию и прикидывая, могу ли я забрать девочку. Но как? Нужны хоть какие-нибудь документы. Еще не знаю, что на мой вопрос ответит Ярый, который появляется через 10 минут в компании Островского. Документы на девочку. Кладет передо мной. Сделали очень быстро и не совсем чисто, но для пересечения границы достаточно. «Прикинули варианты и поняли, что вернуть родителям будет самым правильным. Сделаешь?» «И отказаться не смогу в любом случае, потому как, видимо, все решили, пока я спал. А умоляющий взгляд Алены не оставляет мне шансов. Она понимает, что чувствует родитель, у которого забрали ребенка, поэтому лишь молча киваю и просматриваю бумаги, отметив, что с этим единожды можно проскочить через посты». «Через час собираемся покинуть дом Островских и страну». И Ярый подгоняет, ненавязчиво поторапливая меня. Не делаю на этом акцент, отметив, что у них без меня достаточно сложностей, и если Островский задумал показательную порку, то мешать не стоит. Дети мастятся на заднем сиденье, и, что удивительно, дочь Кротова болтает с Дашкой и отвечает Алёне, но с опаской смотрит на меня». Она провела здесь почти две недели и, вероятно, насмотрелась на больших незнакомых дядек, пугающих своим внешним видом. Прощаюсь с мужской частью семьи, отдельно поблагодарив Островского, одаривающего меня скромным кивком, и Глока, который выпал проводить нас. Но меня смущает Ярый, когда жму его ладонь и произношу. В расчете. Можно и так сказать. Неоднозначный ответ, комментировать который он не стремится. Оставив терзающие мысли, покидаю двор, направившись на выезд из города. Завтра вечером будем дома или в том месте, которое я так называл до появления Алены в моей жизни. «Уснули?» — оповещает, когда время близится к полуночи, а мы уже пересекли границу с Чехией, направившись дальше. «Дамир, что дальше?» «В каком смысле?» «Вообще, куда мы?» «Не знаю, верно ли я понял вопрос Алены, но надеюсь, она озадачена нашим совместным будущим». «Домой. Не обязательно в мою квартиру, куда захочешь. Я уже говорил, назови город или страну, и мы окажемся там. Есть пожелания, чего ты хочешь?» «Такую семью, как у Островских». «Молчу, Надеюсь, что она продолжит». «Они такие сплоченные. Словно их не нити связывают, а толстые канаты, которые невозможно разрушить. Они похожи на единый механизм, в котором каждому отведена своя роль, и в то же время все настолько взаимосвязано, что выпаде одно звено и вся конструкция рухнет. Монолитность и хрупкость одновременно. И если изначально может показаться, что все держится на Константине Сергеевиче, то, присмотревшись, понимаешь, на лени они удивительные. Произносит загадочно, подогнув ноги и развернувшись ко мне. Даже лев, который выглядит равнодушным, утром примчался из больницы и долго сидел с малышами. Я видела, что он переживал. «Каким бы Глок ни был, он, как и все родители, волнуется за своих детей. Ты ведь волнуешься?» Дашка сказала, какой-то мужчина представился ее папой. Отвожу взгляд, решая, стоит говорить о или лучше промолчать, как я и планировал. Так и есть. Тот самый бегемот, которого я после нашей первой встречи возил в Австрию, из подачи которого меня обвинили в воровстве. Он переметнулся к Меркулову, который, предположив, что люди дяди Саши его найдут, отправил нового работника налаживать бизнес за границей. Там он и жил, лишь изредка наведываясь в Россию. Пользовался услугами перевозчиков, чтобы не светиться в аэропорту и на вокзалах. Зачем он забрал Дашу? Молчу, не желая озвучивать понятные мотивы. Алена все понимает, но произносить не решается. Чтобы продать, вновь оставляю ее без ответа. Значит, я верно поняла. Он мог взять любого другого ребенка. Я хочу сказать, что лучше вообще никакого. Замолкает, но я и так понимаю, о чем она хочет сказать. Если бы я его встретила, наверное, убила. Зло выплевывает. Он повесил на меня обоснословный долг, натравил фрола и забрал свою дочь, чтобы обогатиться. Он жив? Нет. Ты его убил. Вновь молчание лишь короткий взгляд на нее. Так ему и надо. Я знаю, что она еще пожалеет о сказанном. Но и злость по отношению к мужу понятна, особенно что касается Даши. И если деньги Алена выплачивала исправно, приняв ситуацию, то похищение дочки не оставляет шансов на понимание. Все закончилось. Беру ее ладонь, не отрываясь от дороги, и целуя каждый пальчик. «Фрола больше не будет, Даша рядом, осталось только определиться с планами. Ты подумала?» «Давай задержимся здесь на месяц, я решу вопрос с работой». И «Я, кстати, забыл, что сам договорился о больничном». «И с Левтиной Михайловной». «А что с ней? Мне кажется, такая боевая женщина не пропадет. «Колян сказал, что у нее есть родня, только не навещает». «Нет у нее никого», — грустно заключает Алена. «Муж умер шесть лет назад. Они работали вместе, детей нет, других родственников тоже». А у нее сахарный диабет и множество других проблем со здоровьем. Соседи стараются с ней не пересекаться. Она неплохая, только привыкла говорить в глаза, что думает. Сначала я все принимала на свой счет, а потом поняла каждое ее слово крик о помощи. Алевтина Михайловна ведь очень одинокий человек, а я и Дашка скрашивали ее существование. Она звонит каждый день, спрашивает, как устроились и как ты себя ведешь. Называет страшненьким. Улыбаюсь, понимая, что для нее позиционируюсь именно таким. «Да», — Алена смущённо отводит взгляд. «Но она по-доброму». «Я знаю». Целую её в ладошку, получая в ответ взгляд, наполненный нежностью. Алена вообще эмоционально взаимна, отвечая тем же, что получает. «Да и я, несмотря на то, что мужчина, общаюсь посредством прикосновений. Так понятней». Так сразу можно почувствовать, имеется ли отдача. Давай так. Подвожу итог, чтобы у нас обоих было понимание. Приедем и устроим Дашу в сад на месяц. Пока решим все вопросы и определимся с Алевтиной Михайловной. Согласна? Да. стать моей женой согласна? Согласна, но... Хмурюсь, но она тут же добавляет. Как только оформлю развод я его оформлю за сутки, если это единственный нюанс, который тревожит Алену. Девчонки спят всю ночь, а мы с Аленой болтаем, прощупывая друг друга. Сейчас, когда ее дочь рядом, а все проблемы решены, можно уделить внимание коммуникации, чтобы понять, возможно ли наше совместное существование. Возможно. Если Алена сомневается, то у меня подобного чувства не возникает. Она моя во всем. День в Польше, а дальше Беларусь, и, наконец, оказываемся на своей территории, где даже дышится легче. Уже ночью въезжаем в город, где меня сразу же накрывает неприятным чувством. Не знаю, что именно волнует, но интуиция держит в напряжении. А когда решаю высадить Алену и Дашу, чтобы отвести Киру отцу, мелкая начинает рыдать. Долго и нудно объясняем, что у Киры есть папа и мама, которые её ждут. «Я хочу, чтобы она осталась с нами!» Дашка воет, уткнувшись мне в плечо. «Даш, Кира хочет к папе. Знаешь, как ее папа любит, очень любит». «Как ты меня?» «Как я». Поглаживаю мелкую по спине, успокаивая и повторяя уже сказанное в четвертый раз. «Я хочу, чтобы у меня была сестра, с которой можно играть. Обязательно будет». Готов пообещать что угодно, лишь бы Даша позволила вернуть Киру отцу. «Обещаешь?» Слез как не бывало, и я понимаю, что произнес. «А ты, мам?» Мы с Аленой походим на людей, которых застали врасплох, а версиями они обменяться не успели. Молча смотрим на маленького человека, ожидающего подтверждения, а затем синхронно киваем. И только после этого она прощается с Кирой, и соглашается подняться в квартиру. Набираю Кротова и обещаю подъехать через двадцать минут. Дядя Саша обосновался за городом, построив почти крепость. Коренастый мужчина за пятьдесят забирает ребенка, едва сдерживаясь и прижимая к себе дочь. «Спасибо», — протягивает руку второй, удерживая девочку. «За мной благодарность». «Сочтёмся», — отвечаю сухо. Такие должники скорее минус. Что слышно о новом хозяине земель? Хочу понять, какие сведения у него имеются. Через неделю после похищения со мной связались и посоветовали не делать лишних движений, если я хочу получить ребенка. Кто планирует занять место Меркулова, не знал, но не реагировал на новости. Вертел стал неожиданной кандидатурой. К Меркулову он подбирался медленно, прощупывал людей, в основном мелочевку, способную создать массовку. Но и о верхах не забывал. Насколько я понял, правая рука Меркурия работал на вертела последние пару лет. Опять же бегемот. Кривица после упоминания последнего. И брат, работавший на Парета. «Как думаете, зачем занялся торговлей живым товаром?» «Все просто». Любого можно купить, а чтобы купить нужные деньги. В случае вертила очень много. У него своих людей нет, только приобретенные. Он не сразу поймет, кто за него, а кто лишь создает видимость верности. Поэтому верность будет подпитываться значительными суммами. Именно так. Но процесс этот бесконечен, а значит будет искать иные варианты заработка. Теперь Островский перекроет все налаженные каналы за границей. Ему остается лишь крутиться здесь. И как он будет крутиться, пока непонятно. Его клубы — развлечения, а не источник дохода. И мне страшно подумать, на что пойдет вертел, чтобы удержать власть. «Теперь вы поборетесь за землю?» — киваю на девочку, затихшую на руках у папы. «Я еще не решил. Что означает, теперь я прикину варианты в ликвидации вертела». Но меня их война не интересует, поэтому прощаюсь и направляюсь домой, мечтая пристроиться рядом с соленой и утонуть в фантастическом аромате светлых волос».